Глава восьмая. На урок Саймон опоздал. Он хотел прежде удостовериться, что его Золотая гора никуда не исчезнет. "Простите, сэр. Мне очень неловко опаздывать", извинился он. Ему действительно было неловко. Так неловко, что он не знал, куда глаза девать, и весь залился краской. "Ничего страшного, Саймон", мягко сказал мистер Крестли. А все прочие почувствовали, что Готовы простить Саймону все, что угодно. «Саймоны непобедимы», — горько подумал Чарльз. «Любой другой уже давно влип бы по уши». Особенно огорчало то, что никто и в мыслях не держал обвинить Саймона в колдовстве. Вместо этого все по-прежнему косились на Нэн Пилигрим. Нэн примерно так же думала о Терезе. Тереза пришла через десять минут после Саймона. очень бледная и довольно заплаканная. Ее бережно вела под локоть Делия. Терезе досталось примерно столько же сочувствия, сколько и Саймону. Нэн слышала, как Делия шептала на ухо Карен. Дали аспирин и отправили на уроки. Даже прилечь не позволили. А ведь она столько перенесла. А я сколько перенесла, подумала Нэн. Всегда так. Жалеет только всяких там Терез. И Саймонов. О художествах Саймона ей рассказала Эстель. Эстель всегда была рада поболтать на уроке, а сегодня особенно, потому что Карен, похоже, решила присоединиться к свите Терезы. Сунув руку в парту, Эстель все вязала и вязала чепчик. И шептала, шептала. И не только она одна. Мистеру Крестли то и дело приходилось взывать к тишине, но гул не стихал. На парту Нэнградом сыпались записки. Первая была от Дэна Смита. «Сделай мне, как Саймону, и буду с тобой дружить до гроба», — гласила она. В прочих записках обнаружилось примерно то же самое. Все они были написаны вежливо и уважительно. Но одна оказалась совсем другой. В ней значилось. «Встретимся после уроков на задворках. Думаю, тебе надо помочь». А мне есть, что тебе посоветовать. И никакой подписи. Нэн страшно удивилась. Почерк показался ей знаком, но кто именно написал, она не знала. Да, помощь ей нужна. Ведь она действительно ведьма. Только ведьмы летают на мётлах. Нэн понимала, что попала в беду и знала, что следует бояться. Но она вовсе не боялась. Наоборот, Нэн чувствовал себя сильной и счастливой. Силы и счастье так и бурлили в ней. Она вспоминала, как рассмеялась, когда метла летала по ванной, она болталась под ручкой и как почувствовала, что метла хочет ей сказать. Это было очень страшно и все равно очень-очень приятно. Как получить наследство? «Конечно, Саймон всегда говорил, что ты ведьма», — прошептала Эстель. Это немного поумерила радость Нэн. Во втором Игрик, несомненно, колдовать умеет кто-то еще. Сомневаться не приходится. Этот кто-то и наколдовал, чтобы все сказанное Саймоном сбывалось. Наверное, один из его дружков. И, конечно, вполне могло случиться так, что Саймон, уже заколдованный, назвал Нэн ведьмой. И она, само собой, тут же и стала ведьмой. Все это время мистер Крестли из кожи вон лес, чтобы преподать второму Y урок географии. Он уже дошел до того предела, когда пора прекращать всяческую географию и отправлять всех, отбывать наказание после уроков. Он решил сделать последнюю попытку. Насколько он мог судить, эпицентром волнений был Саймон, а вторая, меньшая зона турбулентности, возникла вокруг Нэн. Поэтому мистер Крестли заключил, что будет полезно вызвать Саймона к доске. Итак, география Финляндии во многом обусловлена последним ледниковым периодом. Саймон, что происходит во время ледникового периода? Саймон с трудом отвлекся от мечтаний о славе и золоте. «Очень холодно», — сказал он. По комнате пронесся ледяной вихрь. У всех застучали зубы. «И становится все холоднее, кажется», — опрометчиво добавил Саймон. Стены класса заиндивели. Дыхание поднималось к потолку облачками пара. Окна затуманились и почти мгновенно расцвели морозными узорами. Под радиаторами образовались сосульки, парты побелели. Все заахали и закричали брр а Нерупам зашипел «Берегись!». «То есть становится очень жарко», — поспешно исправился Саймон. Мистер Крестли не успел даже понять, почему он дрожит, как мороз сменился тропической жарой. Морозные узоры растаяли и сползли вниз по стеклам. Под батареями началась капель. В классе на мгновение стало тепло и уютно, но потом талая вода испарилась, и в воздухе повис густой клубящийся туман. Раздалось дружное пыхтение. Кто-то покраснел, кто-то побледнел, но все обливались потом. Пот испарялся, отчего туман становился только гуще. Мистер Кресли потрогал лоб. Ему показалось, будто он заболевает. В классе стремительно сгущались сумерки. «Действительно, согласно некоторым теориям, ледниковый период начинается с глобального потепления», — сказал он неуверенно. «Я говорю, погода вполне соответствует времени года», сказал Саймон, сились справиться с температурой. Погода немедленно начала соответствовать. В классе стало, как обычно, довольно прохладно, но по-прежнему сыро. Мистеру Кресли сразу полегчало. «Саймон, прекрати грядить чушь!» — сердито воскликнул он. Саймон в изумлении обнаружил, что в лип. он постарался принять свой обычный царственный вид и спустить все на тормозах. «Но, сэр, о ледниковых периодах никто ничего не знает с достоверностью», — сказал он. «Сейчас поглядим», — угрюмо ответил мистер Кресли. «Конечно, никто ничего не знал». Задав Эстель вопрос о ледниковых периодах, мистер Кресли уже и сам стал недоумевать, к чему спрашивать о том, чего никогда не было. Неудивительно, что Эстель растерялась. Мистер Крестли повернулся к Саймону. «Это что, какая-то шутка? Саймон, о чем ты думаешь?» «Я?» «Ни о чем не думаю», — возмущенно ответил Саймон. Результаты были самые сокрушительные. «Ага, наконец-то!» — обрадовался Чарльз, когда лицо Саймона внезапно лишилось... Всяческого выражения. Тереза, увидев, что Саймон вытаращил глаза и приоткрыл рот, взвизгнула и вскочила. Заткните его, заверячала она. Убейте его! Сделайте что-нибудь, а то он как скажет. Сядь, Тереза! велел мистер Кресли. Тереза осталась стоять. Вы себе не представляете, что он успел натворить, кричала она. А теперь только поглядите на него. Да если он в этом состоянии что-нибудь скажет. Мистер Крестли посмотрел на Саймона. Этот мальчик явно решил прикинуться идиотом. Да что с ними со всеми? Перестань, Саймон, строго сказал он. Я же знаю, что ты не такой дурак. Саймон пребывал без единой мысли в голове. В таком состоянии люди часто механически повторяют то, что слышат. Не такой я дурак, невнятно произнес он. Идиотское выражение. немедленно сменилась хитровато-туповатой гримасой. «Может, это и к лучшему», — подумал Чарльз. Тереза в чем-то права. «Не говорите ему ничего», — вопила Тереза. «Вы что, не понимаете? Каждое его слово...» Тут она развернулась и пальцем в Нен. «И это все она!» До обеда Нен при виде указующего перста Терезы и под взглядами всего класса сразу стушевалась бы. Но за это время она успела полетать на метле, и все стало иначе. Нэн обнаружила в себе силы ответить Терезе негодующим взглядом. «Чушь!» — припечатала она. Мистеру Кресли пришлось признать, что Нэн совершенно права. «Что за глупости, Тереза?» — рассердился он. «И вообще, я, кажется, велел тебе сесть». «В этот миг...» Ему в голову пришла блестящая мысль дать выход своим чувствам и оставить Терезу и Саймона на час после уроков. «После уроков?» — ахнула Тереза и плюхнулась на стул, потрясенная до глубины души. А Саймон хитро захихикал. «Что, думаете, поймали?» «Думаю, да», — раздраженно ответил мистер Крестли. «Полтора часа». Саймон открыл рот, собираясь что-то добавить, но тут вмешался Нерупам. Он перегнулся через парту и прошептал Саймону, «Ты очень умный, а умные люди держат рот на замке». Саймон кивнул, медленно, с тупым глубокомыслием. К разочарованию Чарлза он, кажется, решил последовать совету Нерупама. «Достаньте дневники», — устало велел мистер Кресли. «Хоть посидят тихо», — подумал он. Все открыли дневники, все посмотрели на страницу, предназначенную для сегодняшней записи, все взяли ручки, и вот тут-то даже те, кто еще об этом не думал, поняли, что у них не хватает духу написать ни буковки. Это было невероятно обидно. Наконец-то случилось что-то действительно интересное. Наконец-то им есть что сказать, И это совершенно не для миска Эдваладар. Дети ерзали, грызли ручки, чесали затылки, пиалились в потолок. В самом жалком положении оказались те, кто хотел попросить Нэн наделить его способностью обращать все в золото, всемирной славой и прочими полезными вещами. Стоит им написать, что Нэн хоть что-то наколдовала, ее сразу арестуют. А это же как... резать курицу, которая несет золотые яйца. Нэн Пилигрим на самом деле не ведьма», написал после долгих раздумий Дэн Смит. После вчерашнего полуночного пира у него разболелся живот и соображалось туго. «А я и не думал, просто мистер Кресли пошутил. Утром был разыгрыш. Наверное, трудно было притощить все ботинки, взял». а потом кто-то взял мои шиповки, и вот гад. Собака-сторожа пописала. Тут Дэн остановился, вспомнив, что это будет читать Мисс Кедваладр. «Ладно, хватит пока что», — решил он. «Писать сегодня нечего», — строчил Нерупам. «Кое-кому стоит крепко подумать. Днем все было прекрасно, а вот с обувью вышло глупо». Он положил ручку и заснул. Он не спал полночи. Ел булочки из-под половицы. Следочки погибли. Округлым ангельским почерком жаловалась Тереза. И вязание тоже. Сегодня был ужасный день. Я не хочу ябедничать. И знаю, что Саймон Силверсон просто не в себе. Но надо что-то делать. От пуха Крестли никакой пользы. Он ведет себя нечестно. А Эстель Грин думает, что она умнее всех, а у самой вязания все грязное. Медсестра тоже нечестная. Она дала мне аспирин и велела идти на урок. А Брайан Уэнтвард остался лежать. А я действительно была больна. Никогда больше не буду разговаривать с Нэн Пелигрим. Хотя и не всем удалось достичь таких высот красноречия, как Терези, Большинство с горем пополам умудрилось написать что-то внятное. Но трое так и сидели, уставясь на чистую страницу. Это были Саймон, Чарльз и Нэн. Саймон был очень хитер и очень умен. Он никому не верил и ко всему относился с подозрением. Его хотели на чем-то подловить. Лучше и разумнее всего было ничего не доверять бумаге. Это уж точно. С другой стороны, нельзя, чтобы догадались, как он ловко выкрутился. Это может показаться слишком уж странным. Надо написать, ну, что-то одно. После получаса всесторонних размышлений он вывел Собачки. На это ушло пять минут. Саймон откинулся на стуле, уверенный, что всех провел. Чарльз не знал, как вывернуться, потому что для всего случившегося в его секретном шифре попросту не было обозначений. Он знал, что надо что-то написать, но чем больше он думал, тем сильнее запутывался. В какой-то момент ему даже захотелось заснуть, как нерупам. Он взял себя в руки. «Думай». Для начала нельзя писать «Я проснулся», потому что сегодняшний день был почти счастливым. Но и писать «я не проснулся» тоже нельзя. Ерунда какая-то выходит. Обувь надо бы упомянуть, потому что про это все напишут. Про Саймона тоже можно написать, обозначив его картошкой, и про мистера Тауэрса тоже. Чарльз сумел хоть что-то сочинить только перед самым звонком. Он поспешно нацарапал. «Вся наша обувь играла в шахматы». Когда я лез по канату, то подумал, что у картошки есть волосы. Я играл в шахматы с плохой книгой. Когда мистер Кресли уже велел закрыть дневники, Чарльз вспомнил кое-что еще и добавил, «Мне больше никогда не будет жарко». Нэн не стала ничего писать. Она сидела и глядела, улыбаясь, на пустую страницу. Ничего описывать было не нужно. Когда прозвенел звонок, она для вещего эффекта поставила дату — 30 октября. И захлопнула дневник. Стоило мистеру Крестли скрыться за дверью, как все обступили Нэн. Получила мою записку, — голдели кругом. И можешь сделать, чтобы у меня в руках все пенсы превращались в золото? Только пенсы! Наколдуй мне волосы, как у Терезы. А можешь устроить так, чтобы каждый раз, когда я скажу пуговицы, у меня исполнялось три желания. Хочу мускулы, как у Дэна Смита. Хочу мороженого на ужин. Пусть мне везет до самой смерти. Нэн поглядел на Саймона. Тот сидел весь перекошенный от хитрости, бросая проницательно тупые взгляды на нерупама, сидящего рядом на страже. Если все это из-за Саймона, никто не знает, когда его угораздит ляпнуть что-то еще. И тогда волшебным способностям Нэн настанет конец. Дэн ни на грош не верила, что это Саймон. Но что бы ни делала ее ведьмой, раздавать обещания направо и налево ей ничуть не хотелось. «Некогда мне сейчас колдовать», — объявила она голдящей толпе. Переждав разочарованные стоны и возмущенные вопли, она закричала. «Вы что, не понимаете? На это уходит несколько часов. Думаете, колдовать это зелье варить, да заклинание бормотать?» Нужно по ночам ходить в лес, собирать диковинное растение и произносить разные волшебные слова. Причем делать это нужно на рассвете или при полной луне. Это только для подготовки. И может не сработать, ясно? И приходится ночи напролет летать и летать вокруг костра истлеющих трав, распевая песни неизреченной сладости. И только тогда, может быть, что-нибудь да выйдет, ясно? Ее импровизация была встречена гробовым молчанием. Воодушевившись, Нэн добавила: Что интересно, такого хорошего вы мне сделали? Почему это я теперь должна ради вас стараться? Действительно, что? Спросил из-за ее спины мистер Уэнтвард. Что тут происходит в самом деле? Нэн резко обернулась. Мистер Уэнтворт стоял посреди класса. Похоже, Он слышал все с первого до последнего слова. Все вокруг стали бочком пробираться за партой. «Это мой номер для школьного спектакля, сэр», — пролепетала Нэн. «Ну как, ничего?» «Многообещающе», — «Много ответил мистер Уэнтворт. «Правда, пока есть над чем работать». «Достаньте учебники, пожалуйста». Нэн плюхнулась на стул, ослабев от облегчения. На одну ужасную секунду ей показалось, что мистер Уэнтворд велит ее арестовать. «Я сказал, достаньте учебники, Саймон», — поднял бровь мистер уэнфорд «Что это за дурацкий хитрый вид? Я что, прошу о чем-то необычайном?» Саймон решил это всесторонне обдумать. Нерупам еще много кто подобрались, чтобы в случае чего вскочить и заткнуть Саймона. Тереза снова подпрыгнула. «Мистер Уэнтвард, если он скажет хоть слово, я выйду из класса!» К Несчастью, это привлекло внимание Саймона. «Ах ты, вонючка!» — протянул он. «Кажется, он сказал что-то, и не одно слово, а несколько», — заметил мистер Уэнтвард. «Иди, постой в коридоре, Тереза, и получи черную галочку за плохое поведение. Саймону тоже, пожалуй, поставим галочку, а остальные... Давайте начнем урок. Тереза, совершенно побагровев, никто никогда не видел, чтобы она так краснела, бросилась к двери. Пахло от нее действительно ужасно. Вонь разбегалась волнами и заполняла весь класс. «Фу!» — закричал Дэн Смит. Кто-то пнул его, и все нервно уставились на мистера Уэнтворда, чтобы понять, чувствует ли он этот запах. Однако. Обонянию мистера Уэнтворта, как это часто случается с теми, кто курит трубку, было довольно слабое, так что прошло почти пять минут, в течение которых он написал кучу всего на доске и наговорил еще больше. А второй Игрик был совершенно не в состоянии хоть что-то уразуметь. И лишь потом мистер Уэнтворт сказал «Эстель, положи, пожалуйста, это твое серое вязание и открой окно, здесь чем-то пахнет». «Чьи это штучки?» Никто не ответил. Находчивый нерупам передал Саймону записку. «Скажи, что тут ничем не пахнет». Саймон прочитал записку внимательнейшим образом. Он всесторонне ее обдумал, склонив голову к плечу. Ему было ясно. Здесь что-то неладно. Поэтому он решил всех обхитрить и ничего не говорить. К счастью, свежий воздух из окна мало-помалу развеял запах, хотя в классе стало почти столь же холодно, как и во время ледникового периода, который Саймон устроил на уроке географии. Но Терезе ничто не могло помочь, она так и простояла в коридоре до конца урока, распространяя ароматы ила, тухлой селедки и мусорных бачков. Когда прозвенел звонок, и мистер Уэнтворд выскочил за дверь, Все шумно выдохнули. Однако никто не знал, что вздумается сказать Саймону. Даже Чарльз занервничал. Последствия собственного заклинания оказались для него совершенно неожиданными. Между тем Делия и Карен во главе Терезиной Свиты двинулись отстаивать честь подруги. Они окружили Саймона. «А ну прекрати эту вонь, Саймон Силерсон», — велела Делия. «И ни чуточки не смешно». Ты и без того весь день Терезу изводил. Саймон задумался. рупам, вскочив так стремительно, что опрокинул парту, попытался зажать Саймону рот ладонью, но не успел. «Вы, девчонки!» — произнес Саймон. «Все вонючки!» Последствия были катастрофические. Крик, который подняли девочки, тоже. Спаслись только те немногие, кто уже успел выйти из класса. Среди них... Была и Нэн. Было очевидно, что надо срочно что-то предпринять. Все или воняли, или задыхались. А Саймон уже открывал рот, собираясь сказать что-то еще. Нерупам, поднимавший парту, бросил ее и схватил Саймона за плечи. — Ты же можешь избавиться от заклятия, — зашипел он. — Да будь у тебя хоть капля мозгов, ты бы сразу расколдовался. Тебя жадность губит. Саймон поглядел на Нерупама. На его лице медленно проступало выражение глубокой досады. Его обвинили в том, будто у него нет мозгов. Это у него-то. Он открыл рот. «Молчи!» — закричали все в один голос. Саймон обвел одноклассников взглядом. «Что за ловушку ему готовят?» рупам встряхнул его. «Повторяй за мной!» — приказал он. и когда пустые хитрые глаза Саймона остановились на нем, громко и размеренно произнес «Все, что я говорил сегодня, не сбылось. Ну, повтори!» «Повтори!» — взмолились все. Скудный и нерасторопный разум Саймона не устоял перед мольбами. Он поддался. «Все, что я говорил сегодня, не сбылось», — послушно повторил он. Вонь сразу прекратилась. Вероятно, все остальное тоже стало, как было, потому что Саймон мгновенно превратился в себя прежнего. О том, что творилось днем, он почти ничего не помнил, зато сразу заметил, что нерупам позволяет себе неслыханно много. Он изумленно и раздраженно посмотрел на руки нерупама, лежащие у него на плечах. «Отвали — Отвали! — рявкнул он. — А ну отлезь! Заклятие работало. Нерупаму пришлось убрать руки и отойти. Но он тут же шагнул обратно, снова схватил Саймона за плечи и уставился ему в лицо, как великий гипнотизер. «Повторяй за мной», — велел он. «Все, что я скажу в будущем, окажется неправдой». Саймон возмутился. «На будущее у него были обширные планы». «Нет, сам погляди», — сказал он. Нерупам, конечно, уставился на него так пристально, что Саймон даже заморгал. «Я ведь тогда провалю все экза...» Голос у него оборвался. Саймон понял, что сказал. Он страшно любил сдавать экзамены. Коллекционировал отлично и 90% так же ревностно, как поощрение и похвалы. И только что сам положил этому конец. «Именно!» — кивнул Нерупам. «Поэтому тебе придется это сказать. Все, что я...» «Да ладно, хорошо!» — раздраженно отмахнулся Саймон. «Все, что я скажу в будущем, окажется неправдой». Нерупам вздохнул с облегчением, отпустил Саймона и пошел поднимать парту. Все тоже вздохнули. Чарльз отвернулся с тайной грустью. «Что случилось?» — спросил Нерупам, поставив парту на ножки и заметив понурого Чарльза. ничего быстро ответил чарлз просто просто меня оставили после уроков с куда большим удовольствием он повернулся к саймону и сообщил и тебя тоже саймон был потрясен и возмущен что да я сколько учусь в этой школе ни разу после уроков не оставался ему охотно объяснили что это уже в прошлом вдруг нашлось очень много желающих расписать саймону как он утратил разум и почему мистер Крестли оставил его на полтора часа после уроков. Саймон страшно обиделся и выскочил из класса, что-то бормоча себе под нос. Чарльз уже собрался потащиться вслед за Саймоном, но не схватил его за руку. «Лучше садись на задний ряд», — прошептал он. «Там в среднем шкафу под нижней полкой лежат комиксы». «Спасибо», — поразился Чарльз. Он настолько отвык от дружеского участия, что от потрясения едва не забыл прихватить с собой ужасную книгу мистера Тауэрса. Он поплелся в старую лабораторию, где обычно отбывали наказания, оставленные после уроков, и вскоре нагнал Терезу Мулет. Тереза, с видом трагическим и невинно оскорбленным, направлялась в места заключения с сопровождением из толпы подруг и примкнувший к ним Карен Грик. «Но это всего-то час!» — утешал ее Карн. «Целый час!» — восклицала Тереза. «Никогда, никогда не прощу Пуху Крестли! Пусть ему мисс Ходж все зубы выбит!» Чтобы не тащиться всю дорогу за Терезиной святой, Чарльз свернул на полдороги, прошел по двору и оказался в месте, которое все называли «задворки». Когда-то это был второй внутренний двор. Заброшенный и поросший травой, Но недавно там выстроили новые лаборатории, лекционные залы, библиотеку, и двор превратился в лабиринт травянистых троп, где по непонятной причине постоянно дул пронизывающий ветер. Туда приходили только для того, чтобы укрыться от посторонних глаз, потому что Чарльз страшно удивился, обнаружив, что там слоняется Нэн Пелигрим. Он решил, что поглядит на нее, когда будет проходить мимо, однако Нэн первой наградила его недружелюбным взглядом и скрылась за углом библиотеки. «Хорошо, что это не Чарльз Морган написал ту записку», подумала Нэн, когда Чарльз молча прошел мимо. «Не нужна мне его помощь». Она снова принялась бродить на холодном ветру, размышляя, а нужна ли ей помощь вообще? Нэн по-прежнему чувствовал себя немалую колдовскую силу, Это было чудесно. Это было так, словно все ее мысли пузырились от смеха. Не может быть, чтобы все произошло всего-навсего из-за Саймоновых слов. С другой стороны, кому, как ни Нэн знать, как быстро улетучивается внутренняя сила и вера в себя, особенно если над тобой смеется какая-нибудь Тереза. Вот еще кто-то идет. На этот раз Брайан Уэнтворд. Он промелькнул, И исчез в дальнем конце тропы, чем немало обрадовал Нэн. Вряд ли Брайан может кому-то помочь. И, наконец, сегодня задворки пользовались необыкновенной популярностью. Показался Нирупам Он появился с другой стороны. Вид у него был довольный. «Я снял заклятие Саймона Силверсона», — сообщил он. Заставил его сказать, что все, что он говорит, неправда. хорошо ответила нэн она отошла от него и снова свернула за угол библиотеки выходит она больше не ведьма она поворошила туфли и кучку опавших листьев и пустых пакетов из под чипсов которые загнал в угол ветер надо проверить может превратить их во что нибудь не свернул за угол вслед за ней подожди Окликнул он Нэн. Это я написал тебе ту записку. Ужасно, не кстати. Нэн притворилась, что ей страшно интересно ворошить попавшие листья. Мне помощь не нужна, резко ответила она. Нерупам улыбнулся и прислонился к стене библиотеки, словно грелся на солнышке. Нэн обнаружила, что Нерупам умеет сильно влиять на других. Хотя солнце едва проглядывало из-за облаков, а ветер вовсю швырял пустые пакеты, от Нерупама прямо-таки шло тепло. Настолько было похоже, что он загорает. «Все думают, что ты ведьма», — сказал он. «Да, я ведьма», — с нажимом заявила Нэн. Ей самой хотелось в это верить. «Не стоит так сразу все признавать», — посоветовал Нерупам. Ладно, неважно. Важно то, что не сегодня-завтра кто-нибудь помчится к миске Дваладр и настучит на тебя. — Вряд ли. — Все хотят, чтобы я им колдовала, — возразила Нэн. — Тереза не хочет. Нерупам прищурился на солнце. И вообще всем угодить невозможно. Скоро кому-нибудь что-нибудь не понравится. Я точно знаю, потому что мой брат пытался быть любезным со всеми своими слугами. но один из них посчитал, что брат платит другим слугам больше, заявил в полицию, и брата сожгли на улицах Дели. «Прости, я не знала», — сказала Нэн. Она искоса посмотрела на Нерупама. «У него профиль, как у ястреба», — подумала она. «И он ужасно грустный». «Маму тоже сожгли, потому что она пыталась спасти его», — продолжал Нерупам. Поэтому папа решил переехать сюда. Но тут все то же самое. Я тебе вот что хотел сказать. Я слышал, что в Англии есть подпольная служба спасения для ведьм. Там помогают попавшим в беду ведьмам и колдунам. Только надо добраться до их отделения, пока не пришли инквизиторы. Я не знаю, куда обращаться и кого спрашивать, но Эстель знает. Если тебя обвинят, спроси Эстель, что делать. «Эстель?» — удивилась Нэн. Она вспомнила робкий взгляд карих глаз Эстель и ее мягкие кудряшки, назойливую болтовню и мерзкую манеру во всем подражать Терезе. Неужели Эстель в состоянии кому-то помочь? «Она очень даже ничего», — сказал Ниру Пам. «Я довольно часто здесь с ней встречаюсь, чтобы поболтать». «То есть, чтобы она поболтала с тобой», — уточнила Нэн. Нерупам усмехнулся. «Да, поговорить она здорова», — согласился он. «Но Эстель действительно может помочь. Она говорила, что ты ей нравишься, и огорчалась, что ты ее не любишь». «Нэн?» — остолбенела. «Эстель?» «Не может быть. Ведь Нэн никому не нравилась». Но тут она вспомнила, что Эстель отказалась идти вместе со всеми мучить ее в ванной. Ладно. сказала она. «Я спрошу Истель. Спасибо». «Ты точно знаешь, что меня обвинят?» Нерупам кивнул. «Куда деваться?» «Понимаешь, во втором Игрек еще по крайней мере два колдуна». «Два?» поразилась Нэн. «Нет, я знаю, что есть еще один. Это понятно. Но почему два?» «Говорю тебе, я понимаю в ведьмах», объяснил Нерупам. У каждой свой собственный стиль. Ну, как почерк у всех разный. Так вот, птиц на музыке напустил один человек, а заклятие на Саймона наложил совсем другой. Разные взгляды на жизнь. Но оба они наверняка понимают, что наделали глупостей и что надо было сидеть тихо и хотят свалить все на тебя. Тебя может обвинить кто-то из них. Поэтому тебе надо быть очень осторожной. Я тоже буду глядеть в оба, «Если что, сразу тебе скажу. И тогда спроси Эстель, что делать. Теперь понимаешь?» «Да. И спасибо тебе огромное», — сказала Нэн. Она с сожалением поняла, что не осмеливается ни во что превращать листья. И, несмотря на честное слово, на старой метле лучше бы не летать. Нэн страшно перепугалась. Однако сила по-прежнему бурлила и смеялась в ней, хотя с недавних пор Нэн уже ни в чем не была уверена. «Берегись», — сказала она себе, «так и спятить недолго».